Глава 101. Тулин не обращает внимания на двух оперативников, оторвавшихся от мониторов и наблюдающих, как она забирает вещи из своего шкафчика и громко захлопывает металлическую дверцу. Ная специально никому не говорила, что сегодня ее последний день в отделе. Так какой смысл менять свое решение сейчас? Хотя, какая разница? По кому ей скучать здесь? Как, наверное, и некому тосковать по ней. Так она поставила себя с первого своего рабочего дня и сегодня, в день последний, старается никому не попадаться на глаза, пока не покинет здание. Правда, только что она столкнулась в коридоре с Нюландером, направлявшимся вместе со своей свитой на пресс-конференцию, каковых за последнее время и так набралось видимо-невидимо. Поводом для сегодняшней, а н о н с и р о в а н н о й как заключительное, стал отчет о результатах работы судмедэкспертов и специалистов по ДНК в рамках общего расследования. Тулин размышляет, только ли желание Нюландера оказаться в центре всеобщего внимания является причиной созыва Акулпера. Свет рампы шеф просто обожает. Такое впечатление, по крайней мере, складывалось, когда он явно позировал фотографом, стоя рядом с министром юстиции в неимоверно сверкающем костюме. Или когда с напускным великодушием рассыпал похвалы своим операм за блестяще проведенную операцию в Южном порту, ставшую поворотным пунктом в ходе расследования. Нюландер остановился и пожелал ей 7 футов под килем. «Еще увидимся, т у л и н «Привет Венгеру!» Он имел в виду Исака Венгера, нового начальника Найи в НЦ-3, и по тону Нюландера она поняла. Он считает, что соотношение сил изменилось, и Тулин еще пожалеет об уходе из отдела. Найя уже почти забыла, какой рывок в карьере совершила еще до того, как шеф НЦ-3 самолично позвонил ей и поздравил с успешным окончанием дел об убийствах. Но я не только за этим звоню. Надеюсь, у тебя не пропало желание работать у нас. Венгер предложил ей должность в центре, хотя она и не подала заявление и не получила рекомендации от н ю л е н д е р а Если она согласится на его предложение, он обещал уладить все организационные дела с шефом убойного отдела, чтобы Тулин могла приступить к работе в НЦ-3 после слегка припозднившегося осеннего отпуска, в который она теперь и отправляется. Целую неделю у нее будет масса времени, чтобы побыть побольше с Эле и заняться собой. И хотя в этом смысле все шло как надо, все последние дни н а я к собственному неудовольствию, старалась убедить себя, что следствие они действительно довели до логического конца. Найденные в бытовом холодильнике в заброшенной скотобойне очелененные кисти рук Анны Сайер Лассен и Есик Виум, а также ступня последней, неопровержимо доказывали правоту Нюландера, и Тулин не видела иного выхода, кроме как поддержать его версию. Да, конечно, Хес поставил ряд вопросов, оставшихся без ответа. Но несмотря ни на что, логичнее всего было бы предположить, что он просто зациклился на своей версии и потому отвергал все прочие. И, кстати сказать, не исключено, что у него возникли проблемы психологического, если не психического свойства. Во всяком случае, так... Отбросив сантименты, объяснял его поведение Нюландер, рассказав ей, что причиной болезненного состояния Хесса возможно является постигшая его личная трагедия, из-за чего он в свое время покинул и отдел, и Копенгаген. Сам Нюландер не был посвящен в детали, поскольку тогда в отделе еще не работал, но по слухам знал, что более пяти лет назад жена Хесса погибла при пожаре в их совместной квартире в Вальбе, Ей было 29 лет. Его рассказ произвел сильное впечатление на Тулин. Из полицейского отчета о происшествии, которое она потом отыскала в базе данных, следовало, что пожар возник примерно в 3 часа ночи и необычайно быстро распространился по всему дому. Жильцов эвакуировали, но огонь был такой силы, что пожарным не удалось добраться до квартиры в мансардном этаже. Когда же пожар потушили, в спальне обнаружили обугленное тело молодой женщины, о чем ее мужа, следователя отдела по расследованию преступлений против личности Марка Хесса, проинформировали по телефону, поскольку он в это время находился в Стокгольме по делам службы. Были проверены версии о неисправной электропроводке, использовании керосиновых ламп, а также поджога, однако однозначных выводов о причине пожара сделать не удалось. Женщина была на восьмом месяце беременности, а официально пара оформила брак за месяц до трагедии. Закончив читать отчет, Тулин почувствовала себя неуютно. Многое в отношении личности х е с а в стало для нее на свое место, но с другой стороны, эта история не давала ей возможности разобраться в его проблемах. Впрочем, теперь уже не имело никакого смысла возвращаться к поставленным им вопросам. И, может быть, именно поэтому Найя испытала облегчение, когда сегодня утром услышала, как начальник полиции округа говорил Нюландеру, что гаакское руководство помиловало Хеса и направило с заданием в Бухарест. Стало быть, Хес с покидает Данию, и такой исход наверняка к лучшему. Она набирала его пару раз за неделю, но безуспешно, а он потом не перезвонил. Да еще Ле застал ее врасплох, спросив, когда же этот в о й ну тот с глазами, зайдет посмотреть, как далеко она продвинулась в игре. То же самое случилось, когда Ная позвонила узнать о судьбе Магнуса Кьера и выяснила, что его поместили в интернат, пока идут поиски подходящей приемной семьи. Дежурный сообщил ей об улучшении состояния здоровья мальчика и добавил, что тот и несколько раз интересовался, когда же его навестит некий полицейский, и Тулин не нашлась, что ответить. Тогда она решила выбросить из головы все, связанное с Хесом, а как показывает практика, ей было не слишком сложно окончательно расставаться с людьми таким образом. В последний раз такое случилось с Себастьяном. И хотя он все еще присылал ей сообщение на автоответчик, Тулин не видела причин возобновлять с ним отношения. Она возвращается к своему пустому письменному столу. н а э Тулин, посыльный в е л о с и п е д н ы х туфлях, смотрит на нее вопросительным взглядом, и, увидев в его руках букет, она, несмотря на только что данное себе обещание, первым делом думает о Хессе. Желтые, оранжевые и красные осенние цветы, н а з в а н и я которых Найя даже не знает, так как никогда не питала слабости к цветам. Курьер протягивает ей электронную ручку, она расписывается в получении и тот в развалочку покидает кабинет. Тулин открывает карточку и поздравляет себя с тем, что все ее коллеги столпились сейчас у плазменной панели в столовой и смотрят прямую трансляцию пресс-конференции Нюландера. Спасибо за пробежку. Удачи в НЦ-3. Оторвись, наконец, от письменного стола. Тулин улыбается про себя и швыряет карточку от Генца в мусорное ведерко. Вскоре она уже идет по коридору, спускается вниз навстречу свободе и празднику Хэллоуина в классе Ле и, проходя мимо стойки секретариата, оставляет на ней букет, ибо знает, что там его оценят. Ная выходит из управления на улицу, где по-прежнему падает густой снег и потому досадует, что до начала работы в НЦ-3 служебным авто она пользоваться не может. Кроссовки ее быстро намокают и она торопится по заснеженной улице Бернсторфа, главному вокзалу на электричку до станции Дюбельсбро. Ранним утром, когда Тулин в с т р е т и л с я с Генцем, снегопад еще не начался. Она все-таки приняла его приглашение совершить совместную утреннюю пробежку, так Найя решила отметить свой последний день в убойном отделе. Теперь, когда они перестали быть коллегами, она думала поставить красивую точку в их отношениях, да и п о р а с п р о с и т ь его кое о чем. Они договорились пробежаться вдоль прибрежного шоссе и ровно в 6.30 утра встретились у его подъезда в новом шикарном жилом комплексе в районе Северного порта. Ее поразило, что у Генса есть средства на жилье в таком доме. Впрочем, учитывая, что ведет он правильный образ жизни, можно не удивляться его умению с умом распоряжаться своими доходами. Первая часть пробежки удалась на славу. Особенно хорошо стало, когда над Эресуном с зашло солнце. Они обсудили итоги расследования, Каким образом у Бенедикта Сканс и Асгера Нейргора на фоне их личной трагедии возникла жажда мести, сделавшая из них убийц? Каким образом медсестре посчастливилось раздобыть информацию о травмах детей и их матерях? Как парочке удалось использовать интернет-кафе с доступом к украинскому серверу, чтобы пересылать заявление не со своих адресов? И почему криминалисты не обратили внимания на содержимое бытового холодильника во время первого предварительного осмотра бывшей скотобойни? Что же до орудия убийства и инструментов для расчленения, то их пока еще не обнаружили. Но ведь будучи медсестрой, Бенедикта Сканс имела доступ к разного рода хирургическим пилам и скальпелям, которые сейчас эксперты исследуют и проверяют. Генс не сомневался в выводах следствия, правда, Тулин заподозрила, что его более занимает сама пробежка, нежели беседа с нею, и пожалела о своем сделанном во всеуслышании заявлении о своей любви к длинным дистанциям, потому как быстро выяснилось, что ему приходится сдерживать темп, чтобы она не отставала. Преодолев 8 километров, они развернулись в обратном направлении, и Тулин сразу превратилась в любителя бега трусцой ь на буксире какого-нибудь кенийского стаера. Только когда Генс увидел, что она осталась далеко позади и сбросил скорость, они смогли возобновить диалог. И если Тулин думала, что приглашая ее на пробежку, г е н ц просто хотел приударить за нею, то она жестоко просчиталась. Бегу он отдавался с той же страстью, как и работе в своей лаборатории. На оставшейся части пути н а и просто не хватило дыхания продолжать беседу, и только когда они остановились на красный свет в районе форта ш а р л т о н л у н она поведала о мучившей ее загадке. Они ведь так и не выяснили, почему на месте преступления злоумышленники оставляли каштановых человечков с отпечатками пальцев младший Хартунг. Похожих фигурок в их жилище не найдено, так каким же образом те попали им в руки? Разве только Нюландер прав, и они купили их в киоске, младший Хартунг и ее подружки, до исчезновения Кристины, попытался найти объяснение Генц. Но насколько это вероятно? Стин Хартунг считает, что девчонки вообще не занимались каштановыми человечками в прошлом году. Может он ошибается? Бенедиктос Канс как раз в тот момент положили в больницу в Роскеле, но Асгерта, не Эргор, вполне мог ездить по району и готовить план уже тогда. «И его вдруг случайно опередил Линус Бекер? Ты так, что ли, считаешь?» Генс пожал плечами и улыбнулся. «Я версии не выдвигаю. Я всего лишь технический работник». Однозначного ответа они, по-видимому, никогда не получат, но почему-то эти каштаны все еще бередили душу Тулин. Как будто сыщики забыли что-то проверить или не у ч л и какой-то нюанс. Наконец они добежали до станции с в а н я м ё л е н где как раз и пошел снег, от которого Тулин спряталась под навесом на перроне. «Где третий А?» «Посмотрите в классе, там, где шумно». Турин встряхивает снег с пальто и проходит мимо двух учителей в украшенном к празднику Хэллоуина рекреационном зале. Она прибыла в школу, что в переулке неподалеку от станции Дюбельсбро, точно в назначенное время и дает себе клятвенное обещание и впредь приезжать вовремя. Уж больно часто она опаздывала или вообще не успевала на школьные мероприятия дочки. Вот почему, войдя в класс, н а я ловит на себе удивленные взгляды некоторых родителей. Они стоят возле стены, где выставлены тыквы с вырезанными на них гримасами. В классе броуновское движение. Дети бегают и дурачатся в своих маскарадных костюмах. Сам праздник только завтра, но завтра у и к э н д и поэтому в школе решили отметить его сегодня. Девочки изображают ведьм, мальчики-монстров, многие из них в масках чудовищ. Одна страшнее другой, и кое-кто из родителей вскрикивает, делая вид, что до ужаса напуган, когда дети пробегают мимо. Классный руководитель, женщина одного стулин возраста, отета ведьмой. На ней черное платье с вырезом, черные ч е л к и в сетку, черные туфли-лодочки и черная же конусовидная шляпа. Лицо у неё мёртвенно-бледное, с ярко-красными губами. Она напоминает персонажа из какого-то фильма Тима Бёртона, и несложно догадаться, почему у присутствующих в классе мужчин в эту пятницу настроение более приподнятое, нежели обычно. Сначала Тулин никак не может найти ни лев среди жутких монстров, ни деда среди родителей. но потом вдруг замечает резиновую маску зомби с разрубленным черепом и вылезающими из него желтыми мозгами. Это маска для игры «Растение против зомби». Единственное, что Ле захотелось купить в сигарах фараона на Скиннергаде, куда она вчера затащила Наю. Дед поправляет маску на Ле так, чтобы мозговое вещество не свисало на шею. «Привет, мам, понимаешь, что это я?» «Нет, а ты где?» т л и н а оглядывается по сторонам, а когда поворачивается обратно, Лес с рывает с себя маску и обнажает мокрое от пота торжествующее лицо. «Я буду п е р в о й когда мы пойдем в зал с тыквами». «Круто!» «С удовольствием посмотрю». «Ты останешься посмотреть?» «Конечно». «Давай подержу мозги, а то еще в обморок грохнешься от духоты», предлагает Аксель, отирая под солба девочки. «Да ладно, дед!» Со сдвинутой на затылок маской зомби Ле подбегает к Рамазану, изображающему человеческий скелет. «Все окей?» – спрашивает Аксель, интересуясь, как прошел последний день Тулин в управлении. «Да, замечательно. Писец. Всему делу венец». Аксель собирается что-то сказать, но в этот момент классная хлопает в ладоши, призывая детей собраться возле нее. «Отлично, мы начинаем. Дети, ко мне!» Командует она задорным голосом и поворачивается к взрослым. «Прежде чем мы перейдем в зал на праздник, нам нужно закончить тему осень». Дети подготовили три выступления и сейчас с удовольствием продемонстрируют свои способности. Тулин замечает, что класс все еще украшен по-осеннему, планшетками с генеалогическим древом каждого ребенка. Она лишь раз видела выступления детей на школьном празднике. Они разыгрывали цирковое представление, и в одном из номеров ребятам в костюмах львов нужно было трижды пролезть сквозь обруч. Тогда истеричные аплодисменты родителей изрядно смутили ее. Нынешнее представление отличается немногим. Первая группа ребятишек демонстрирует планшетки с ветками и желтыми или красными листьями. Улыбающиеся родители снимают д е й с т в о на камеры мобильных телефонов. А у Тулин красно-желтые листья еще долго будут ассоциироваться с жутким видом изродованных тел Лауре Кьер, Анасайра л а с с н и Есси к в и л Не улучшается у нее настроение, и когда следующая группа представляет собранную классом коллекцию каштановых фигурок. Наконец, наступает очередь Ле. Они с Рамазаном и еще двумя одноклассниками становятся перед кафедрой и начинают рассказывать, что каштаны можно употреблять в пищу. Но сперва их надо порезать на ломтики, чтобы их не разорвало в духовке. А поджаривать нужно при температуре ровно 225 градусов, ни градусом больше, ни градусом меньше. И потом каштаны можно есть с маслом и солью, говорит Ле чистым и ясным голосом. Тулин едва не валится на пол от удивления, ведь это маленькое воинственное существо никогда в жизни не интересовалось, чем мать занимается на кухне. Несколько блюд с жареными каштанами передают родителям на пробу, а классно этим временем обращается к Рамазану, видимо забывшему свою реплику. Ну, Рамазан, что надо знать, если ты хочешь поесть жареных каштанов? Сначала надо выбрать нужный вид. Эти каштаны называются съедобными. Именно. Существует много разных видов каштанов, но употреблять в пищу можно только съедобные. Рамазан кивает, берет в рот каштан и начинает звучно грызть плод. Родители его с улыбкой принимают одобрительные взгляды других взрослых. Классная рассказывает забавные подробности, как дети сами готовили предложенные родителям каштаны, но Тулин не слушает ее. Что-то мешает ей, она чувствует, как внутри нее нарастает тревожное ощущение, и причину его она понимает лишь в тот момент, когда родители р а з д р а ж а ю т с я смехом и реагируя на очередную фразу учительницы. Что вы имеете в виду, когда говорите, что есть много разных видов каштанов? Тулин припозднилась с вопросом, теперь он звучит совсем не в тему. Учительница глядит на нее с удивлением, как и некоторые взрослые, отсмеявшиеся над рассказом классной. Насколько я знаю, существует только два вида каштана, съедобные, и те, из которых делают каштановых человечков. Нет, на самом деле их гораздо больше, но сейчас Рамазану надо, насколько вы в этом уверены. В общем-то, уверена, но теперь и сколько? Сколько чего? Сколько имеется видов каштана? Смех в классе смолкает. Взрослые переводят взгляды с учительницы Натулин и обратно. И даже дети притихли. Слишком уж резко прозвучал вопрос н а и и задала она его невежливым, как ранее, а ч у т и ли не инквизиторским тоном. Классная медлит с ответом и неуверенно улыбается, не понимая, с чего ей вдруг устроили экзамен. Всех я не знаю, но есть несколько видов съедобных каштанов. Например, европейский каштан, японский. И есть несколько видов конского каштана, к примеру. А из каких каштанов делают фигурки? Наверное, из любых. Но самым распространенным у нас является конский каштан. В классе повисает тишина. Взрослые смотрят на Тулин, а она глядит на учительницу, не видя ее. Краем глаза замечает лицо Ле и думает, что у ее дочери выдался сегодня, наверное, самый черный день в жизни. Ная идет к двери. Потом она бежит через зал к выходу и слышит, что у нее за спиной начался праздник Хэллоуина.